Глава 6 Он открыл глаза, сквозь вуали сна оценивая окружающий пейзаж. Пещера, заполненная фиолетовыми кристаллами, вызывала странное чувство умиротворения и комфорта. Именно так ощущалось убежище, в безопасности которого всегда можно переждать невзгоды. Но только не сейчас. Где-то на грани сознания, вносящий дисгармонию за занозой, кусала тревога. Кто-то посмел нарушить границы его территорий. Любого чужака здесь ожидает лишь смерть. Гнев и следующий за ним по пятам голод пробудились где-то внутри, призывая к действию. Он не замедлил последовать зову. Жалкие твари, посмевшие нарушить покой, пойдут туда же, куда и все прочие его враги. На прокорму вечно голодной бездны внутри. Стремительно перемещаясь по давно изученным ходам, он следовал инстинктам. Наконец, стены узкого хода разошлись по сторонам, образуя подземный зал. Где-то здесь... Налитые злобой глаза шарили по округе в поисках ненавистных нарушителей. Взгляд на мгновение задержался на потолке. Здесь камень обвалился, открывая клочок неба. На этом месте мысли двух существ разошлись. Артем наконец, осознался. Он видел отрывок из памяти хозяина пси-атрибута. Пока монстр неизвестной расы злился, что мерзкие незванные гости проникают в его убежище из прорех в потолке, молодой человек разглядывал небо чужого мира. Оно теперь выглядело совсем иначе, нежели в прошлый раз. Тут и там лазурные своды небесные дали, Расчеркивали странные линии, похожие на паутинку трещин в разбитом стекле. Артём сконцентрировался на наиболее крупной, стараясь разглядеть, и был шокирован, заметив, как в глубине пробоин клубится серая дымка. Та самая, что неразрушимым покрывалом окружает границы осколков. Этот мир подвергся разрушению системы. Мысль поразила сознание. Хотя, если подумать, странно в этом ничего не было как иначе он получил бы атрибут от этого монстра. Похоже, сейчас он наблюдал более развитую стадию вторжения. Местный сценарий развивался явно не в пользу аборигенов, если их родной мир теперь напоминал растрескавшуюся вазу. В этот момент хищник, чьими глазами Артем видел, нашел нарушителей спокойствия. Двое существ вылезли из отнорка на противоположной стороне пещеры и нагло уставились на своего врага. Подобное пренебрежение еще пуще разожгло в монстре пламя ненависти. Лапы вспыхнули голубыми пси-когтями. Зверь рванул к наглецам, стремясь поскорее восстановить свое уединение. Этим ничтожеством уже никуда не уйти. Но, судя по торжествующим ноткам в попискивании странных существ, тени особенно и испугались. Монстр, что покрупнее, издал противный резонирующий визг, на который мгновенно ответили сотни подобных ловушка его заманили в западню мелькнуло гневное понимание в ослепленном эмоциями разуме но это осознание не покоробило настрой покарать противных мягких уродов в момент когда торжествующие твари навалились было на обреченного хозяина пещеры тот потянулся к атрибуту артем сконцентрировался запоминая манипуляции бабах гулкий звук взрыва ударил по органам слуха Поломанные и разорванные тушки раскидала по сторонам. Скалистые стены пещеры лишь добавляли ущерба, принимая на себя отброшенные ударной волной тела. Артем открыл глаза, обнаружив себя дома. Не воброшенный фиолетовыми кристаллами пещеры, а у себя в спальне на мягкой кровати. Голова тут же заполнилась многочисленными мыслями. Тут были ощущения от нового навыка и сопутствующих воспоминаний и не дающий покоя момента, произошедшем побоище на складе. Но и приправой к этому винегрету служил яркий, наполненный ненавистью эмоциональный фон, оставшийся после хищника с пси-атрибутом. Мозги буквально разрывало. Чтобы успокоиться, Артём сделал обычную утреннюю зарядку. Тот факт, что он проспал весь день, а сейчас уже вечер, несколько не побеспокоил парня. Физические упражнения всегда помогали восстановить душевное равновесие, Так произошло и сейчас. Артем вышел на улицу и продолжил заниматься на турнике. Вчера они все таки загрузили нужной организации барахло. Пришедший в себя Линго сумел справиться с эмоциями и взял руководство в свои руки. Завернув тело погибших в нашедшийся тут же кузовной тент, их группа дождалась, когда хоть немного начнёт светать, чтобы фарами не привлечь еще чего-то внимания. А потом отправились обратно. Артем все это время следил за округой, пару раз пугнув местную живность, привлеченную шумом и ароматом свежей крови. Молодой человек вспомнил хмурый, отупевший от усталости и шока лица людей. На самом деле ликвидация настолько сильной группы боевиков, да с такими низкими потерями, — настоящее чудо, рожденное его руками. Но вряд ли этот факт сильно обрадует семьи погибших. В любом случае не может повлиять на резонанс в организации, что неизбежно вызовет произошедшая трагедия а значит и забивать голову этим не имеет смысла. Хорошо, что он дал распоряжение боевикам первыми миновать тоннель. Ничего личного, но если бы у фуры задержались и погибли игроки, то для организации этот удар стал бы в десятки раз фатальней. Ну а простые люди без важных навыков, чего таить, стали куда менее ценной потерей. Пари начал вспоминать подробности боя. Любопытный способ, которым похитил командира военных, следовало оценить особенно внимательно. Здесь возможны варианты с созданием собственного навыка. Горота показала себя спорно. С одной стороны, оружие оказалось вовсе не таким удобным, как это показывали в фильмах и играх. Лишь завышенные параметры силы позволил не провалить тихую ликвидацию. Зато к положительным моментам можно отнести следующее. Когда разум слишком занят, чтобы использовать еще и атакующие навыки, она помогает тихо устранить противника, не ожидая ответного удара. Ему даже представить страшно, что испытывает жертва, когда тонкая проволока начинает сдавливать шею с силой, намного превышающей обычную человеческую. Мало найдется людей с настолько крепкой волей, чтобы в подобный момент суметь использовать свои атрибуты. Теперь о планах. Навалилось слишком много важных задач, требующих тренировок и работы с атрибутами. В следующие дни нужно будет сконцентрироваться на них. Расставив все точки над «и», Артем, наконец, позавтракал и приступил к делам. Барахло убитых игроков лежало в пространственном кармане. Но парень решил повременить. Пока воспоминания совсем свежи, следовало уделить время новому навыку в пси-атрибуте. Свойство способности можно было отнести к мощным, но строго ситуативным. Пользователь производил вокруг себя довольно приличный помощь взрыв пси-силы. Это может спасти игрока, оказавшегося в толпе недружественных существ. Поможет и против врагов, стремящихся сблизить дистанцию. Совмещение с покровом или фазой для проникновения в центр группы нендруга и последующей активации создает довольно гремучую смесь. Сюда же зайдет и прыжок, который непременно изучит в будущем. С другой стороны, следовало отказаться от применения подобной штуки в помещениях. Ведь вызванные разрушения могут устроить завал, погребя под собой пользователя. О каких-то других заковыках Артём будет рассуждать, когда приобретет некоторый опыт использования на практике. Навык, поименованный системой как псидетонация, парень более-менее научился вызывать уже к вечеру следующего дня. Чтобы не изуродовать родной участок и не привлечь ненужного внимания, пришлось даже отдалиться от поселка. К сожалению, требовалось еще много практики для возможности мгновенно использовать его. Применение прямо под пространственным покровом также пока не давалось. Тем же вечером от упражнений его отвлекло сообщение Ленге. Тот, видимо, навидался в гости и очень удивился, не застав товарища дома. «Привет», — поздоровался Артем за руку с Михаилом. Отсутствие привычной улыбки о многом говорило. «Как Веня и Аркадий?» «Добрый вечер», — кивнул Линга. Все нормально, оба уже приходили в сознание, но пока в основном спят. У нас медичка сказала, что похоже на контузию, может, еще что. Но эти зелья с ауксона творят чудеса, так что будут как новенькие». «Как народ принял случившееся?» Молодой человек примерно понимал, что визит Чернокожего касается минувших событий. Зная его манеры, он сразу направил разговор в нужное русло, чтобы не терять времени даром. «Так себе, боевики приняли спокойнее. У них-то потерь не случилась, да и не впервой», — хмуро кивнул собеседник. «А вот для гражданских это оказалось настоящим шоком». «Я примерно так и представлял», хм, — хмыкнул парень. «Намечаются проблемы?» «Сам не знаю», — скривился Михаил. «Пока родных погибших придавило горем, все ходят как пришибленные, но уже пошли всякие шепотки. Я думаю, возможны неприятности». «Так, давай садись». Артём и сам примостился на лавку во дворе, поскольку разговор намечался несерьезный. «Расскажи подробнее о каше, что заварилось, а потом чего ты хочешь от меня. Ведь я ваших внутренних отношений никаким боком не касаюсь». Миша, когда этого требовала ситуация, умел изъясняться четко и толково, а потому за несколько минут обрисовала ситуацию в гильдии. Как Артем уже заметил ранее, негры интуитивно делились на боевиков, управленцев с лигой во главе и гражданский персонал. Произошедший поставил его меж двух огней. Среди гражданских потенциально назревало недовольство. Тихо было, пока родственники погибших, представляющие ядро будущей оппозиции, не оправились от горя. Но Лига разумно подозревал, что позже на него обрушится шквал критики. Все бы ничего, в конце концов, они гражданские, но было два важных момента. Во-первых, среди родственников погибших были важные специалисты, уже заработавшие уважение. А значит, к их риторике многие прислушаются. Был также и второй, не менее важный аспект. Боевое крыло тоже было не в восторге от лидера. Не в той мере, чтобы началось брожение но достаточно, чтобы в возможном конфликте он остался без их поддержки, по сути, оставаясь в одиночку против множества. Конечно, Вениамин и Аркадий непременно поддержали бы его, но те все еще не оправились, пребывая в постельном режиме и толком не контактируя с людьми. «Вот ты и доигрался в демократию», — подумал Артем. Нет, он не считал демократическую модель управления неверной. Но, как и у любого политического инструмента, были случаи, когда тот не отвечал нуждам ситуации. Например, в чрезвычайных жизненных условиях, как сейчас. «А что же твои гражданские офицеры? Они же управляют всей мирной частью. Да и боевики не спорят с ними». Артем решил прояснить и это. «Тут тоже не все просто. Ты ж вроде знаком с Вероникой. это кейзамполит в юбке». Парень вспомнил серьезную женщину, руководившую порядком при переезде семей членов организации. Он не особо с ней контактировал, но знал, что наряду с Леной они задают вектор движения для местного общества. Только если бизнес-леди отвечает за рабочую часть и нарезку задач, то Вероника заправляет в культурной сфере, помогая людям морально справиться с происходящим. «Так вот, умер ее муж», — с некоторой неловкостью выдал Михаила. «Хороший мужик был. Похоже, он до последнего стоял у портала, контролируя отступление. Когда тот ублюдок взорвал там все...» У него и оставшихся не было шансов. «А вот теперь я понимаю», — Артем от этого заявления аж присвистнул. Теперь до него дошло, что у Лиги серьезные проблемы. «Ты в дерьме». «Так вот», — тот лишь вздохнул и продолжил. «Я уверен, что Лена не поддержит подругу, но отстранится от конфликта. А по поводу остальных просто не знаю». «Теперь более-менее ясно», — подвел итоги рассказа парень. От меня-то ты что хочешь? Я тому вас считай, незнакомец. то ты очень ошибаешься. Чернокоже поднял лицо, посмотрев ему в глаза. Для боевиков ты уже как символ мощи, которому никто не посмеет перечить. С гражданскими согласен, ты почти не имеешь контактов, но зато о тебе ходит множество слухов, как о крутом мужике. Артем про себя лишь хмыкнул Этот хитрец и подолеститься успел, и проблему выложил. «В общем», — решил подытожить Инга. — «завтра похороны. Если конфликты произойдут, то в течение недели после них потом люди успокоятся. Арт, я сам прекрасно понимаю, что там я ошибся, но на ошибках учатся. А разногласия и брожения ни к чему хорошему точно не приведут. Если что, надеюсь на твою поддержку». «Но по поводу военных, допустим, я понимаю. Они хотели сразу валить сволочей, пока те были уязвимы на трассе». А гражданские-то что? Враги ведь первые открыли огонь. То есть они мрази, мрази убили, конец истории. Артему захотелось выяснить еще кое-что. О том, что военные открыли огонь первыми, потому что обнаружили пропажу игроков, он скромно умолчал. Какие они могут выдвинуть претензии? Ведь воевал не ты, в конце концов, да это и не твоя обязанность. Значит, и потеря не на твоих плечах. Я думаю, предъявит, что надо было сразу сдаваться. «Погоди», — помотал в непонимании головой Артем. «Так тебя ведь сразу вырубили, а время тянул Аркадий. И то по моему плану. Ты-то здесь при чем? «Сразу видно, что с гражданским обществом ты дел не имел», — снисходительно махнул рукой Михаил. «У наших боевиков сильная позиция, так как, по сути, они отбили нападение. Кто им и что сможет предъявить? К тому же они пользуются большим уважением». По поводу тебя и говорить нечего, тебя и трогать-то страшно. И вот остаюсь я, неудачник, которого вырубили еще в начале боя, да еще и формальный лидер. Да я просто ходячий таргет для недовольства сейчас. Моя позиция наиболее уязвима. И чем это грозит в потенциале? Не распутнут же тебя на кресте. Отстранением от руководства могут еще поднять вопрос о переезде в государственный контрационный лагеря беженцев. Наши просто не знают, что там творится. Думают, что их будут кормить и защищать. А они — ждать конца катаклизма в тепле и уюте. Вообще, Артем признавал, что Линга с его либеральными замашками был не тем руководителем, который сейчас требуется. Но хорошие, справедливые, харизматичные лидеры, не допускающие ошибок, есть только в наивных фантазиях и глупых книгах, где они собирают гаремы. В реальности все допускали промашки. В политике нет хороших и плохих, добрых и злых. Есть свои и чужие. Замалчивание грехов, а иногда и серьезных преступлений этих самых своих в политических группировках — обычное дело. На этом фоне Михаил был еще сущим ангелом, но главное — он был своим. «Так ты хочешь, чтобы я...» Артем сделал паузу, давая чернокожему самому высказать просьбу. «Сказал нужное слово, если все же конфликт вскроется». Михаил ещё немного покривился но все же высказал до конца. «Ну и если придется воздействовать на недовольных, ты мне уже показывал». «Поддержка будет, можешь не сомневаться». После некоторой паузы, чтобы Линга немного помучился от напряжения, усмехнулся молодой человек. «Все умники заткнутся. Не изволь беспокоиться, барин». «Похороны завтра...» Начал была Линга, но Артем отмахнулся. Ему достаточно было общения с боевиками и ещё парой знакомых. Становиться своим среди широких кругов местного общества желаний не было. Если что, напишешь в личку. Наконец они распрощались, и Артем снова был предоставлен своим делам. Работа над новой способностью так увлекла, что он до сих пор так и не рассмотрел внимательнее добычу с военных. Да и не было там чего-то особенно полезного. Осматривая все предметы системы, по-быстрому собранные после боя, Артем отметил, что у него уже начинается избытком накапливаться всякая мелочь, типа простых зелий. Трудно было сказать, есть ли у этих расходников срок годности. Но он будет обидно умереть из-за залежавшегося эликсира. Подумав, парень решил раздать излишки боевикам или другим людям, желающим работать над собой для развития в системе. Недорогие явления и семечки. Мусор. Из интересного оказались только явления у командира и еще странная вещь. Явление кинетической волны. Поражает ближайших противников конусовидной кинетической волной. Откидывает и наносит физический урон. «Оп, давно не виделись кинетическая волна!» – обрадовался парень. Это удобнейшее явление практически спасло Артёма на первых порах, когда он испытывал жесткий недостаток в навыках защитного типа. Он и сейчас придется в пору. С удовольствием убрав расходник в пространственный карман, Молодой человек взял в руки странный предмет, похожий на трубку, вырезанную из дерева и украшенную рунами. «Волшебный глазок. Злая шутка. Игрушка. Заглянув в нее, вы увидите чудесные события. Заморожено. Откат. Не бойся, глупец. Созерцатель агонии». «Это еще что за хрень?» В некотором недоумении он смотрел на диковинку. Старца трубка имела стеклянный глазок, но заглядывать туда Артем не спешил. Смущало название и подписи в конце. Некто созерцатель агонии, кто бы он ни был, не походил на заслуживающую доверие персону. В любом случае, пока вещь была в откате, возможно, после предыдущего использования, у него будет время на раздумье. Система и ее подарки могут дорого обойтись любопытному дураку, следует семи раз отмерить — прежде чем использовать подобную игрушку. Убрав все обратно в пространственный карман, Артем скоординировал ближайшие планы. Скорее всего, для начала придется решить маленькие проблемы Ленги. В этом он особых сложностей не нашел. Помимо этого, планировалось уделить все время запущенным тренировкам и улучшению навыков. Если, конечно же, не произойдет никакого форс-мажора.